Глава 14, Алиса пришла в себя с ощущением головной боли и полной дезориентации, попыталась пошевелиться и застонала сквозь зубы от невозможности это сделать. Все мышцы тут же заныли от вынужденной неподвижности. Ее связали, и не просто так, а привязали коллегу спиной к спине. Просто какая-то пародия на работу с напарником. Крапивина не могла его видеть, но чувствовала знакомый запах. Крылов предпочитал не менять марку туалетной воды и иногда злоупотреблял ею, за что над ним порой посмеивались на работе, на руки им обоим, надели сдерживающие магию браслеты. Интересно, их тоже Олег поставлял. Оглядевшись, Алиса увидела, что находится в небольшом пустом помещении с блеклыми серыми стенами, наглухо закрытой дверью и тусклой лампочкой на потолке, которая, казалось, вот-вот перегорит. «Очнулась?» — спросил Крылов. Голос его прозвучал так же невыразительно, каким выглядело все окружающее, словно он уже был частью этого и потерял всякую надежду на спасение. Да, буркнула она, а ты давно ты пытался отвязаться? Что, толку, все равно наручники сами не расстегнутся. Эти люди нас так просто отсюда не выпустят. Ты их лучше знаешь. Пессимист и предатель, как она могла работать с ним, общаться, принимать ухаживание. И ничего не замечать. «Алиса, я... Ты должна мне верить. Мы на одной стороне», — сказал Робин Гуду шериф Натингемский. «Ты хоть понимаешь, что они сделали? С Максом, с его тетей, с Машей Горностай. Я пытался им помешать. И Настя. Она не должна была стать следующей жертвой. Настя, что ты хочешь сказать? Они до нее уже добрались?» Собеседник молчал. Алиса поморщилась. Во рту было горько. Головная боль накатывала волнами и отступала, чтобы через несколько секунд вернуться снова. «Я не сдамся, слышишь?» — сказала Крапивина. «Только не сейчас. И Максим. Ты его любишь?» «Нашел время. Что они собираются с нами сделать? Лишить магии? Закинуть в Нижний мир к демонам?» «Не знаю. Будь ты им действительно нужен, они бы не оставили тебя здесь со мной. Ты был бы с ними. Так что, выходит, они считают тебя всего лишь расходным материалом?» Все к тому и шло. Благородный, тоже мне, кто у них главный? Хотя бы это ты знаешь? Мой отец. Что? Алиса думала, что ее ничего не сможет удивить. Однако, разве он не умер? Нет. А как со всем этим связан Влад? Я понятия не имел, что он тоже замешан. Да, похоже, информации тебя не баловали. И что же тебя подтолкнуло помогать им? Только родственные чувства, или пообещали что-то еще? «Я сожалею». «Тогда сделай что-нибудь, чтобы выбраться отсюда и исполнить свой долг», — почти прокричала она. «Ты пока еще работаешь в магическом надзоре, ясно тебе?» Как только она договорила эти слова, в замке заскрежетал ключ. Правда, всегда горит в огне. Ее клеймят железом, сдирают с нее кожу, обнажают тугие алые мышцы и бросают в волчущие жерла бурлящего потока жизни. Она уродлива, далека от нерушимой утопии, за призраком которой человечество неустанно охотится, правда опускает на колени, калечит и опустошает души всех, тех, кто ее узнает и тех, кто отчаянно пытался подменять ее сладкой пилюлей, ложью. Такого стыда Олегу еще не доводилось испытывать. Хотелось провалиться сквозь землю и глубже, в адское пекло. Голос Алисы, каждый сердитый вздох, резали больнее ножа, Невыносимой была сама мысль о том, что она считает его предателем. Но Олег не собирался оправдываться, молить о прощении. Все, что он мог, это вытащить их отсюда, а после понести заслуженные наказания. Алиса права, он еще работает в МН. Крылов растер запястье в кровь. Да, это не с Бобровым в бирюльке играть. Никто не собирался ослаблять оковы. Да и таланта, как у молодого мага, расщеплять все на молекулы у него не было. Он так и не вычислил, куда их притащили. Ясно, что здание старое. Сырость расползлась по углам вместе с пылью. Узкое помещение с массивной деревянной дверью напоминало келью. От каменного пола тянуло могильным холодом. Скверное место. Когда дверь распахнулась, Олег почувствовал, как Алиса напряглась. Подобралась, прижавшись к его спине. Не испугалась. Напротив, готова была показать врагу, что не сдастся не ударит в грязь лицом, пусть и по рукам и ногам. За эти качества она ему и нравилась. С самого первого дня его влекло к бойкой храброй ведьмочке, так радующей за справедливость, всегда и во всем. Пусть у них нет совместного будущего, но он не даст ее в обиду. В келью вошел отец в компании Влада и еще одного культиста. Олег успел разглядеть за дверью длинный пустой коридор. «Где Настя? Что ты собираешься делать?» Виктор стоял напротив и смотрел снисходительно. Из-за тусклого света и раскачивающейся лампочки все виделось каким-то зловещим. Или оно и было таким. Нехорошее чувство точило душу, съедало изнутри. «Все, что потребуется, мальчик мой». «Значит...» — Алиса заюрзала, повернула голову, чтобы лучше рассмотреть возвышающегося над ними Виктора. «Значит, это вы стоите за культом?» И за убийствами двадцатилетней давности. Это наследие Ярослава. Разочарованно цокнул языком Крылов-старший. Мой старый друг возлагал такие надежды на МН. А сегодня там работают удивительные бездари. Вы убили Агату Рахманову. Алиса уже не спрашивала. Я много кого убил и еще убью. Но я не такой уж и злой тиран и всегда предлагаю выбор, прежде чем переходить к радикальным мерам. «Просто подчинитесь и получите все, что захотите». Олег раздраженно выдохнул. А Крапивина продолжала распутывать нить событий и будто бы не слышала последних слов Виктора. «Ярослав Черныш пропал без вести. Но и вас считали погибшим». «Да, да, ему удалось меня обмануть. Только вот мне помогли последователи. А Ярославу никто не помог». Олег затылком ощущал нарастающие негодование напарницы. Она продолжала ерзать. Сердито сдувало с лица растрепанные волосы. «Раз уж прошлое поражение вас ничему не научило, будьте уверены, в этот раз вы получите по заслугам». Нехорошая улыбка отца не укрылась от внимания Крылова-младшего. Виктор наклонился и грубо схватил Алису за подбородок. «Прошлое, дорогая моя, это банка с червями. Закроешь ее недостаточно плотно. Они расползутся в разные стороны. Закроешь туго — задохнутся». И в первом и во втором случае от содержимого банки не будет пользы. Если человек не может использовать все, что у него под рукой, то виноват в этом лишь он сам, а я беру эту банку и отправляюсь на рыбалку. И ты — всего лишь мелкая рыбешка, которую нужно словить, чтобы скормить добычу покрупнее. Молчание повисло в узкой келье неподъемным грузом, грозящим раздавить присутствующих. «Это бесполезно, отец». Приглушенный голос Влада прозвучал как нечто далекое и недосягаемое. Они оба упрямые и слишком принципиальны. Стажер выдавил ехидную ухмылку, которая предназначалась исключительно для Олега. Хорошо, что Крылов сидел на полу. Не то точно упал бы. Почудилось, что его с головой окунули в прорубь. Удивление и возмущение залилось в горло ледяной водой, обжигая все внутри похлеще, чем жидкое пламя и оставляет только пустоту. «Владислав, порой ты ведешь себя, как обиженный мальчишка», беззлобно пожурил младшего сына Виктор. «Я все же надеюсь, что Олег будет благоразумен и примет сторону своей семьи». Он отошел от Алисы и опустился напротив него. «Я всегда жалел о своем уходе из семьи, Олег, но виноват в этом был только Черныш. Он почти убил меня. Я же всегда хотел, чтобы мы были вместе. После того случая, когда ты умирал, «Я подумал, что это шанс. Но ты постоянно борешься со мной. Если бы не наручники, то он с удовольствием зарядил бы ему хук справа. Глаза предательски щипало. Не от обиды, не от злости. Смешанные чувства, как шакалы, вгрызались в плоть и рвали на куски. Глумливо смеялись над маленьким обиженным мальчиком, что остался глубоко внутри. Для того мальчика светлый образ отца в одночасье стал чем-то грязным настолько, что ни одно исцеляющее заклинание не в силах вернуть этого человека на истинный путь. А был ли он на нем когда-нибудь? Теперь у него есть еще и единокровный брат, такой же испорченный, скверный и отравленный черной магией, вытравить которую вряд ли удастся. Мурашки в страхе разбегались по спине. Влад столько времени находился рядом. Тихий, незаметный мальчишка-стажер — Глядя на него, Олег испытал невероятное облегчение, что не вырос таким же. «Что ж, видимо, я ошибся. Мой сын слаб», — поднимаясь, заключил Виктор. Он мотнул головой и в упор посмотрел на отца. «Ты не ошибся». Олег дернулся и вздрогнул опритихшую за спиной крапивина. «Мне не хочется умирать на жертвенном алтаре. Будь ты с самого начала более открыт со мной, я бы не пытался ставить палки в колеса. Семья для меня» не пустой звук крылов старший замер недоверчиво посмотрел сверху вниз из под нахмуренных густых бровей молчал он долго предупреждающий поднял руку когда влад попытался что то возразить рад это слышать сынок виктор махнул второму культисту, что все это время тенью маячил у открытой двери тогда убей свою подругу и приходи к алтарю внизу я не стану на тебя давить но мой верный помощник проследит за всем если не справишься он убьет вас обоих пойдем владислав у нас еще много дел перед ночным шабушем и они ушли только стажер обернулся напоследок на худом вытянутом лице застыла маска презрения и недоверия олег же равнодушно смотрел им вслед пока не закрылась дверь в конце коридора культист ловко освободил его атаков и бросил к ногам клинок с волнистым лезвием крылов повел затекшими плечами осмотрел растертые запястья пальцы мелко дрожали Сзади послышалась возня. Алиса кое-как отползла к стене и глядела на него, как лисенок, угодивший в силки охотника. Семья, значит, зло выплюнула она. Олег опустил взгляд и клинок взмыл воздух. Сам он поднялся не без труда. Ноги тоже затекли. Подручный Виктор стоял всего в шаге. Если бы я больше знала делах отца, сдал бы его инквизитором сразу. Щит получился слабым, но сила удара когда культист попытался броситься на него, хватило, чтобы отшвырнуть его в угол. «А моя семья — это М.Н. и ты». Оставшиеся силы ушли на наручники Крапивиной. Железки звякнули о каменный пол. Растерянная и испуганная ведьма замерла в нерешительности. «Беги! Я его задержу!» И Крылов направил клинок в сторону оклемавшегося культиста.